— Захлопнись, пока я тебе челюсти вручную не сжал, — пригрозил ему Стоян. Эх, как же изменилось в лицо Буслая в этот момент. Он сделал шаг назад, споткнулся через солому, чуть не упал. — Объяснения вам нужны? — бросил Стоян. — Я вообще-то патрулировал лес. Ходил вокруг линии, следил за участниками. Радко линию не пересекал. — Тогда тогда откуда у него эта синяя пыль на ноге? — все же решил поспорить Буслай. — Может, лучше сам всем расскажешь? Сухо усмехнулся Стоян. «Мастер Новик не видел, как это случилось, зато я в этот момент был неподалеку. Видел, как ты, Буслай, выталкивал людей за границу. И один из них в ярости зачерпнул пыли бросил ее в тебя, вот только попал в кусты, где сидел рыжий. А его башку я ничем не спутаю. Если бы он пересек линию, я бы точно это заметил». «Спасибо, что разобрались, мастер Стоян». Я поблагодарил скитальца за радость, поскольку мой друг от радости дар речи потерял. Стоян ничего не ответил, молча пошагал к вороту Ну что, получил, сволочь? — бросил я Буслаеву. — Как ты меня назвал? — оторопел он. — Ты что, лободырный, совсем страх потерял? — Скорее уж наоборот, это у тебя со страхом проблемы. Я поднялся, посмотрел Буслаеву в глаза. — Нескольких людей подставил, даже скитальцы это заметили. — «А уж сколько раз ты мне за этот этап пытался навредить!» Со счета сбился. «А ты не боишься, что я тебе между этапами все кости переломаю?» — оскалился он. «Попробуй», — сухо ответил я. «Да, попробуй», — воскликнул Радко и встал рядом со мной. «Я этого так не оставлю!» «Ты и меня пытался убрать!» «Лучше тебе с нами не связываться, Буслай!» «Согласен. К нам с Радко присоединится третьяк». Не стану наговаривать, но вообще-то Зорька начала лаять только после того, как ей в голову камень прилетел. Если вдруг выяснится, что это ты Рязана подставил, лучше тебе валить из деревни, Буслай. Когда я стану китайцем сопляки, валить из погранки придется вам, — хмыкнул Буслай. — Помяните мое слово. Он ушел, не решился затевать драку сразу с тремя. — Ну, конечно. Он и во время испытания людей по одному выводил. Подставлял других, а себя берег как мог. Здорово, что радка и Третьяк сразу же ко мне присоединились. Хотя я уже был близок к тому, чтобы использовать на Буслая один из своих навыков. Но ману расходовать не хочется раньше времени. И так уже пятнадцать единиц потратил, чтобы снять усталость. Мы отличная команда, — улыбнулся Радко. Может, все-таки так и дойдем до конца втроем? Наверняка китайцы не будут против взять сразу трех победителей. Они ведь не упомянули сколько человек смогут вступить в их ряды. «Не забывай, что внутри испытаний мы соперничаем друг с другом, Радко», — подметил я. «Лад прав», — кивнул Третьяк. «Нам в любом случае придется бороться друг с другом, но по-честному. Не так, как это делает Буслай». Лад поднял важный вопрос. «Если кто-то из нас выйдет из соревнований, как Рязан, мы не должны обижаться друг на друга». Третьяк в очередной раз показал себя с хорошей стороны. Он понимает, что до конца дойдут не все. Тогда продолжаем в том же духе, ребят. Я тоже за честную борьбу и за честную победу», — воскликнул Радко. «Кстати, я как ходил за водой, слышал, что двое болванов решили сжульничать прямо между этапами», — подметил Третьяк. «Каким образом?» — поинтересовался я. «Одного парня выгнали в самом начале экзамена. Он не успел за мастером Новикова. Зато когда начался перерыв...» Он заплатил одному из тех, кто прошел дальше, и они поменялись местами. Прошедший передал проигрышому свою одежду, а тот еще и лицо измазал в грязи, чтобы его точно не узнали, усмехнулся Третьяк. Хитро. Далеко не факт, что Новик всех игроков помнит в лицо, разве что те кто особо отличился. Так что трюк с грязью может прокатить. Ну, пусть жульничают, пожал плечами я. Раз он не прошел первый этап, значит и со вторым не справится. «Деньги тут не помогут». «Эй, лентяи!» — послышался крик Стояна. «Время отдыха закончилось. Жду всех внутри за воротами и настоятельно рекомендую не задерживаться. Если кто-то опоздает, на экзамен уже не вернется». Тридцать участников бегом рванули к воротам во двор. Пускали нас по очереди. Новик спрашивал имя каждого участника фиксировал его на холсте бумаги. «Так, а ну, стоять!» Новик остановил парня прямо перед нами. Ты уже выбыл. Пошел отсюда. а ага. А вот и тот самый взяточник. Грязь ему не помогла. Нет, стойте. Я не выбыл. Вы меня с кем-то перепутали, запаниковал он. Правда, что ли? Ну, если ты с китайцев за дураков держишь, то тебе здесь точнее место. У меня везде глаза и уши. Я даже знаю, за сколько ты купил себе это место. Новик вытолкнул его за ворота. а А что мне теперь делать? прокричал он я отдал тому пацану все свои деньги ну это уже не наши проблемы усмехнулся новик в любом случае вы оба вышли второго шанса у вас уже не будет следующий вскоре во внутренний двор штаба прошли все участники двадцать девять человек все ребята на этом мое участие в экзамене подходит к концу заключил новик и передал стояну листок со списком участников дальше я передаю вас мастеру стояну и уж поверьте — С ним вам придется еще труднее, чем со мной. — Здорово он нагнетает. Я уже понял, зачем скитальцы это делают. Создают максимально стрессовые условия для участников. Пытаются вызвать страх. И это правильная тактика. Трусов за чертой ждет верная смерть. В лучшем случае. В худшем ненадежные новички могут подставить других членов гильдии. И тогда одной смертью дело не обойдется. — Так, всем стоят на месте. — Командовал стоян. — Не двигаться. Участники замерли. На долю секунды у меня создалось впечатление, что приказ Таяна заставил мое тело остановиться даже без моего ведома. Интересно. Странное чувство, будто меня какой-то магией на месте заморозило. Но лишний раз шевелиться и проверять свою способность двигаться я не стал. Лучше не рисковать. Вместо этого использовал диагностический взгляд и убедился, что никаких изменений мое тело не претерпело. Стоян присел за широкий стол, что находился в 10 метрах от нас, а затем заявил «На следующий этап пройдет только 12 человек. Всех остальных я отсею. Условия предельно просты. По моей команде вам нужно подойти ко мне, правильно ответить на два моих вопроса, и все». Ох, чувствую, что задание с заковыркой. Что-то здесь не так. Он рассказал нам не все условия. Часть из них явно скрыта. «Мастер Стоян!» — крикнул один из участников. «Можно задать вопрос?» «Пока что можно», — ответил скиталец. «А в каком порядке нам подходить? Вы по списку вызывать будете?» «Нет». «Как только дам сигнал, шуруйте сюда все разом», — улыбнулся Стоян. «С очереди вы сами разберетесь, в этом я не сомневаюсь». Участники начали перешептываться. До людей уже дошло, что здесь что-то не так. Похоже, испытание уже началось, просто мы этого до сих пор не поняли. «Простите, могу я задать второй вопрос?» На этот раз голос подал Третьяк. «Второй и последний», — кивнул Стоян. «А что будет, если все ответят правильно? Как вы определите двенадцать победителей?» «Ха! Самоуверенный ты парень!» — расхохотился Стоян. «Сейчас сам все поймешь». «Все, больше вопросы не принимаются. Приступайте. Я жду первого участника». Я попытался сделать шаг, но так и не сдвинулся с места. То же самое произошло и с остальными радка рядом со мной замахал руками и с трудом удержал равновесие. А вот и заковырка, о которой я подумал перед началом испытания. Мы не можем двигаться. Наши стопы начали медленно проваливаться под землю. И достать их из образовавшейся грязи было практически невозможно. «Что происходит? Я тону! Помогите!» Принялся паниковать юноша позади остальной группы. Он согнулся упал на колени и его ноги опустились в грязь по самое бедра. — Черт! Да мы ведь словно на болотах оказались. «Ну, — но чего вы там мнетесь? — закатывался со смеху Стоян. Затем достал из кармана фляжку и отхлебнул от нее. Звучно выдохнул. — Я долго буду ждать добровольцев. Или, может, мне уже спать пойти? — Мы не можем сдвинуться с места! — в прокричал Буслай. — Да ладно! — усмехнул Стоян. — А это уже не мои проблемы! — Я ведь сказал вам, 12 человек. Остальные могут сразу идти домой, если, конечно, из грязи выбраться смогут. А в задних рядах раздался крик сразу нескольких человек. Какой-то умник умудрился упасть в зыбучую грязь. Потащил за собой соседа, и участники начали падать как домино. Хорошо, что я успел пройти во двор одним из первых. Впереди меня стояло всего пять человек. Болото. Каким-то образом Стояну удалось имитировать ток прямо во дворец Китайцев. Причем, по ощущениям, он сделал ее куда сильнее, чем реальную. Видимо, использовал какой-то магический раствор. Некоторые люди начали брыкаться, вырываться из ловушки изо всех сил. Но это только усугубляло ситуацию. Глупцы. Нам ведь было сказано, что это проверка на хитрость, не на силу. Нужно взять себя в руки и действовать так, как я это делал на болотах. Правда, есть одна проблема. Как только я это сделаю, многие начнут повторять за мной. В любом случае придется поспешить, пока меня не опередили. Я медленно согнул ноги в коленях, вытянулся вперед, улегся на землю. Стопы так и остались в грязи. Но мое тело не начало погружаться. Отлично. Все так, как я и думал. Остается только ползти. Аккуратно. Рано или поздно я окажусь около обычной суши. Смогу вытянуть себя отсюда. О, ребят, смотрите, лад червей полез искать. — расхохотался Буслай. Вот только смех у него был нервный. И остальным сейчас было совсем не до смеха. Но раз они восприняли этот ход как очередное проявление слабоумия моего предшественника, так даже лучше. Значит, не сразу решаться вырваться вперед. — Третьяк, повторяй за ладом, — прошептал радка за моей спиной. — Он знает, что делает. — Все. Пошла цепная реакция, как я и думал. Вот только не все смогли правильно распределить площадь тела. И начали тонуть еще сильнее. Мои пальцы уже нащупали сухую землю. Вот и все, я почти выбрался. И в этот момент я почувствовал, как на мою спину кто-то наступил. Тело тут же провалилось глубже в искусственно созданную трясину. Разумеется, этим ублюдком был Буслай. Похоже, он решил выкрутиться другим способом. Выпрыгнул сапог. Одной ногой наступил на меня, как на мост. А второй уже поставил на сушу. И если я сейчас же не придумаю способ, как его контратаковать, то вся толпа с превеликим удовольствием пройдется по мне, пока я с головой потону в этой грязи. но держись, ублюдок. Теперь у меня есть еще одна точка опоры. Я вытянул руку вперед, крепко схватил Буслая за ногу, которая уже стала на твердую почву, а затем резко подтянулся. Мне удалось выбраться из грязи, зато Буслай из-за моего рывка потерял равновесие и упал мордой в землю и крепко же он приложился. Удар пришился прямо в нос. Но и челюсти досталось неплохо. Готов поклясться, что видел, как полетели во все стороны его зубы. Но отвлекаться было некогда. Я первым покинул ловушку, пробежал мимо лежащего на земле буслая и остановился около стола, за которым сидел Стоян. «Задавайте свои вопросы!» Пытаясь отдышаться, произнес я. «Ой, ну наконец-то!» усмехнулся Стоян. А я уж думал, что вы все помрете тут у меня на глазах. Лад, значит. Что ж, слушай внимательно первый вопрос. Стоян выдержал паузу, будто специально, чтобы позволить другим участникам меня нагнать. Скажи, Лада, что это такое? Искиталец показал мне схематический рисунок. Будь я проклят. Глава 28 Рисунок, который показал мне Стоян, даже немного застал меня врасплох. Я ожидал, что он задаст мне каверзный вопрос, чтобы проверить мою смекалку. Но то, что предстало передо мной, показалось мне до ужаса знакомым. Я уже видел такой рисунок в своем мире. Правда, там он был точнее, и в целом схема была совсем другой. Но смысл у нее определенно тот же. — Поспеши, Лад, — усмехнулся Состоян. — Кажется, тебя уже скоро нагонят, а ты еще даже на один вопрос не ответил. Я сконцентрировался, обратил внимание на стопковый цвет листков Похоже, вопросы для всех будут разными, это уже хорошо. Значит, мои ответы никто не сможет подслушать, а затем скопировать. Позади слышался крик толпы. Участники уже догадались, как нужно действовать. Последовали моему примеру, легли и поползли к столу. Но так поступили не все. Некоторые начали мешать остальным точно так же, как это сделал буслай Кстати, Буслай до сих пор и не поднялся. Похоже, здорово лицом об землю приложился. Если повезет, не встанет. Мне бы не хотелось видеть его даже на следующих этапах экзамена, не говоря уже о членстве в гильдии стих скитальцев. Не потому, что он может представлять для меня и для других людей опасность. Просто человек мерзкий, даже находиться рядом с ним противно. Я отбросил лишние мысли, еще раз осмотрел рисунок Стояна, На нем были изображены различные живые существа, связанные между собой множеством ветвей. Насекомые, рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие и человек. Но это изображено лишь с одной стороны. С другой были совсем другие ветви и неизвестные мне существа. Спрашивая в последний раз, Лат, что ты видишь? Повторил свой вопрос Стоян. Эволюцию видов, заявил я. Проклятие! Не думал, что скажу это. Но как иначе назвать этот рисунок? Эта схема практически то же самое, что описывал биолог Чарльз Дарвин в «Моем мире». Но откуда в средневековом мире такие изображения? и Неужто здесь так развита биология? Получается, что у меня у самого к больше вопросов, чем ответов. «Эво чего?» – нахмурился скиталец. «Ты на каком языке балакаешь?» Разумеется, такого сочетания слов здесь никто не знает. Эта схема должна называться иначе. «Развитие жизни», — ответил я. «Иллюстрация событий, как все произошло». «Чтобы ты знал, это называется жизненный поток», — хмыкнул Стоян. «Но твой ответ засчитан. Сойдет. Следующий». Стоян потянулся к сумке, принялся искать в ней что-то. Судя по звуну, на этот раз он собрался показать мне не бумаги, что-то иное. Пока скиталец готовился задать второй вопрос, я еще раз изучил показанную схему. Он ведь даже взял ее из другой стопки. Что это? Вопросы повышенной сложности? Он намеренно пытался меня завалить. Первое задание заинтересовало меня не на шутку. И дело даже не в том, что в этом веке никто не должен знать такие тонкости о биологии. Нет, мир здесь другой. Значит, и история науки могла быть иной. Меня заинтриговало нечто другое. Если я не ошибаюсь, то на второй половине листа изображены монстры. Схема их развития. И почему-то в нескольких местах их ветви пересекаются с нормальными животными. Будто все эти живые существа произошли от общих предков. Что ж, подумаю об этом, когда сдам экзамен. Уверен, китайцы поведают мне, что это значит. Сейчас от меня требовалось лишь высказать предположение, и я с этим справился. — Я следующий! Я уже почти выбрался! — закричал один из участников за моей спиной. — Можете задавать вопросы, мастер Стоян, я прямо отсюда отвечу. — Задницу для начала вытащи из грязи, а потом уже поговорим, — рявкнул Стоян. А затем вывалил передо мной несколько блестящих камней. Их серая гладкая поверхность переливалась на солнце. — Что-то эти камни мне напоминали. — Расскажи мне, что это такое? — спросил меня Стоян. — Последний вопрос, Лад, не оплошай. — Зараза, да что же у него за вопросы такие? — Он ведь не знает, что умом я взрослый мужчина из другого мира, который способен мыслить логически. Для Стояна я обычный деревенский мальчишка, у которого по какой-то неведомой причине пробудилась магия. К чему такие вопросы? Разве кто-то на них еще сможет ответить? В погранке даже школы нет. Да и не уверен я, что даже в городских школах детям рассказывают о происхождении людей и монстров. И уж тем более не показывают камни, от которых так и разит болото а вот оно что!» Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что стоян намеренно задают эти вопросы, потому что я, в отличие от других, уже бывал на болотах и даже имею опыт борьбы с монстрами. Время вышло. Я услышал, как из грязевой топи вырвались два человека. Нужно отвечать прямо сейчас, иначе есть риск, что меня оттащат от стола силой. Я уже усвоил этот турок Если скитальцы не сказали, что мешать другим запрещено, значит, это автоматически допускается. Скоро около стола с вопросами может возникнуть драка. — Это обработанный хитин, — ответил стояну я. — Наподобие того, чем покрыты кусачи. — Но! — нахмурился скиталец. — Но он с другого монстра. С существа, которые я еще не видел. Больше всего похоже на... Я замер, чуть не допустил ошибку. Еще одно слово, я бы вылетел с экзамена. Но время исправиться еще есть. Ведь я увидел зазубрины на камнях. Не такие уж они гладкие. Черт возьми, да ответ все это время лежал на поверхности. Нет. Это обработанная чешуя болотных упырей, ответил я. Как думаешь, для чего она используется? Это уже третий вопрос, мастер стоян, улыбнулся я. Но больше всего эти камни похожи на метательные снаряды. Ох! Вздохнул скиталец, взял перо, а затем вычеркнул мое имя из списка. Что, неужели я... — Сгодится. — Проходишь на третий этап. Вставай позади меня, — скомандовал Стояна. — Живее. Я отошел от стола ровно в тот момент, когда два участника налетели на Стояна и чуть не снесли все его записки с вопросами. Оказавшись за спиной скитальца, я увидел список участников. Ух, он не вычеркнул меня. Просто неровно обвел мое имя. Значит, я все-таки прошел. Справился. Первым выбрался из грязи. Первым ответил на оба вопроса. И прошел на третий этап. Остальные участники в панике выбирались из топи, ползли к столу. И половина из них смотрела на меня со смесью удивления и ярости. Они не могли поверить, что я обошел их. Да, можно предположить, что лободырный лад быстрее остальных. Может быть, даже сильнее. Но чтобы он оказался умнее... Мой рывок унизил всех, кто знал моего предшественника. Всех, кроме Радка и Третьяка. Ведь эти двое уже давно поняли, что я изменился. И мы договорились не обижаться, если один из нас не сможет пройти дальше. Посмотрим, какие вопросы будет задавать Стоян остальным. Если они будут такими же трудными, то на следующий этап даже половина участников пройти не сможет. Попробуй прочитай этот текст. Стоян подсунул лист следующему участнику. Юноша нахмурился, напряг глаза, а затем выдал орден -э с простите а как эта буква читается понятно молодец усмехнулся состоян пошел домой обучать грамоте в гильдии восточной никто не будет а а как же второй вопрос засуетился юноша ты с первым то не справился пошел прогнал его стоян выход на заднем дворе погодите-ка серьезно дальше он просто проверяет умеют ли они читать да это ведь попросту смешно Я понимаю, что для большинства жителей деревни владение грамотой и редкость, но мои вопросы были куда сложнее. Участников, которые только что выбрались из грязи, смог обогнать Третьяк. Стоян задал ему похожий вопрос, показал текст, но Третьяк, хоть и по слогам, все же смог прочесть его. Второй вопрос тоже оказался довольно простым. Стоян показал парню несколько клыков, и тот сразу же смог определить, каким зверям принадлежат эти зубы. Но это были клыки не монстров, обычных животных. Достаточно было включить логику, чтобы ответить на этот вопрос. «Проходи». «Следующий», — заключил Стояна, смотрел с оставшихся участников, затем воскликнул. «Да лихо вас всех подери! Вы так и будете морды бить друг другу или все-таки перейдете к вопросам?» «Поздравляю», — прошептал я Третьяку. «Взаимно». Он с облегчением выдохнул. «Поверить не могу, что мне удалось пройти». Осталось только дождаться радка Я, кстати, потерял его из виду. Боюсь, что его в грязи потопили. «Нет, не переживай, я слежу за ним», — ответил я. Он уже выбрался. Просто пытается найти способ обойти дерущихся. На этот раз заметить радка было действительно трудно. Рыжие волосы покрылись липкой грязью. Кто-то умудрился разок макнуть его головой в трясину. «Ничего, он юркий, проберется» на улице уже стемнело наступил поздний вечер после нас третьяком прошли еще шесть человек и итого на третий этап вышли уже восемь участников мест осталось очень мало всего лишь четыре радко почти прорвался через дерущуюся толпу но кто то ухватил его за ноги кто то из тех участников то еще не смог выбраться из грязи я увидел отчаяние в глазах друга он пытался выбраться но никак не мог отбиться отцепившегося в него конкурента Затем раздался звучный удар, а потом — крик. Между людей проскользнули сразу два человека — освободившийся Радко и черноволосый мужчина в грязном потрепанном плаще. Он был гораздо старше остальных участников. — Ты это видел? — прошептал Третьяк. — Да. Тот мужик в черном, кажется, только что сломал руку тому за засранцу, который пытался утянуть Радко назад в грязь, — ответил я. — Интересно, зачем ему это? — хмыкнул Третьяк. — Не знаю. Возможно, захотел дать Радко хоть какой-то шанс. Обычно участники друг друга не помогают, — отметил я. Я не помню, чтобы он был на первом этапе. Третьяк старался говорить как можно тише, не хотел, чтобы Стоян услышал наш разговор. — Нет, он был, — ответил я, — но он действовал незаметно. Он пропал сразу же, как только Новик начал за нами охоту. — Разве? — удивился Третьяк. Ну, — но ничего себе! Откуда он такой взялся? Я что-то вообще ни разу не видел его по гранке Может, кто-то не здешний? — Может быть, — кивнул я. — Скоро узнаем. Если, конечно, он пройдет. — Иди, — послышался тихий голос незнакомца. Черноволосый толкнул Радко к столу, а сам занял место позади него. — Долго же ты сюда шел, парень, — зевнул Стоян. — А я уж думал, что мне придется до утра последнюю четверку дожидаться. Ну, рассказывай. Стоян показал Радко пару рисунков, проверил его грамотность, затем понаблюдал, как мой друг рассуждает, и допустил его до третьего этапа. «Я уж думал, что и не доберусь до вас, ребят!» Рыжий упал между мной и третьяком на землю, попытался отдышаться. «Если бы тот мужик мне не помог, я бы так и остался в этом проклятом болоте!» А незнакомец тем временем подошел к Стояну сразу же после Радко. Разговаривали мужчины очень тихо, я едва мог услышать вопросы, которые задает скиталец. Зато мне удалось увидеть имя этого человека, когда Стоян пропустил его к нам. Список был прямо перед моим лицом. Круг. Пожалуй, самый старший из оставшихся претендентов. Внешность у него, мягко говоря, отталкивающая. Сальные черные волосы опускаются ниже плеч. Кожа бледная, обветренная. Взгляд отрешенный. Треть. Будто для него это испытание сущий пустяк. «Спасибо вам большое!» Промямлил радков когда Круг присоединился к группе победителей. Лицо мужчины изменилось. Круг поджал губы, хмурился не переставая. Но глазами он все же улыбнулся. Я уловил едва заметный блеск. Взгляд у него добрый. Просто он его очень хорошо прячет. Уж я-то научился читать людей, пока работал в медицине. Как любили говорить мои коллеги, — Лучше врачей людей раскалывают только спецслужбы. — Потому что сбор за это тот еще допрос. — Не благодари, — ответил Круг. — Я не мог поступить иначе. — Скитальцы не топят друг друга. Ты один из немногих, кто выбирался своими силами, а не полз по головам. Круг облокотился о стену, сложил руки на груди, а затем перевел взгляд на меня. — И ты неплохо себя проявил. Готов поспорить, что большая часть участников потонула бы, если бы не показал им пример. — У меня не было выбора. Я должен был победить, — коротко ответил я. — Такой юный, а уже рвешься в скитальце? — хмыкнул Круг. — Храбрости тебе не занимать. Я решил промолчать. Он помог кратко, причем помог бескорыстно. Но я не знаю, какова мотивация этого мужчины. Он сильно выделяется на фоне остальных участников. На вид ему чуть больше тридцати. Ровесник валибора или того же стояна. Можно было бы задать ему схожий вопрос, но я не стал этого делать. Но в мыслях у меня этот вопрос так и завис. А не поздновато ли ему вступать в гильдию? Пока я искусно наблюдал за кругом, на следующий этап прошли еще два человека. Последние. И двенадцатым участником оказался Буслай. Уж не знаю, сколько времени этот засранец пролежал под ногами дерущихся парней, Но ему каким-то чудом удалось доползти до Стояна и верно ответить на его вопросы. — Все, драку заканчиваем, — прокричал стоял Вы уже проиграли. Если вам так хочется набивать друг другу морды, можете сделать это за пределами нашего штаба. Вы не прошли. — Я не могу выбраться, — прокричал кто-то из грязи. У выбывшего участника торчала одна лишь голова. — Ну, что поделать, — пожал плечами стоял Посиди там немного. Ты знал, куда шел. Через пару часов действие раствора должно истеркнуть. Выкопаем тебя чуть позже. Из-за угла появился волейбор. Он жестом попросил нас пройти за ним, на задний двор. Подумать только. Еще утром здесь было шесть десятков человек. А к концу второго этапа осталось лишь двенадцать. Причем мы втроем смогли пройти. Я, Радко и Третьяк. Не зря все-таки тренировались. Все эти навыки нам здорово пригодились. «Мастер волейбор!» — крикнул Буслай. «Может, хотя бы вы меня выслушаете?» «В чем дело?» Спокойно спросил мужчина. Мастер Новик и мастер Стоян проигнорировали мой вопрос. «А я хочу выступить с жалобой», заявил Буслай. Затем поперхнулся, сплюнул кровь. Буслай сильно гнуссавил. Его сломанный нос забился кровяными сгустками. А десны до сих пор кровоточили. Судя по тому, что мне показал диагностический взгляд, парень благодаря мне потерял четыре зуба. Два резца, один клык, и один малый маляр. — Ну, жалуйся. Усмехнулся волейбора присел на крыльцо. Только советую выбирать слова. Если я сочту их за оскорбление моих товарищей, ты больше никогда не сможешь попасть в скитальца. Я об этом позабочусь. Я... Буслай напрягся. Я просто не могу понять, почему ладно нарушает правила. С чего такие привилегии? Моего младшего брата отказались брать на экзамен, хотя они одного и того же возраста. Это решение принял наш лидер Родогост и оспаривать его я не имею права. Однако, если ты не заметил, Буслай... — Новик и Стоян сделали все, чтобы лад не прошел на третий этап, — заявил Волибор. — В каком то смысле? — нахмурился Буслай. — Что ж, хорошо. Расскажу при всех, чтобы больше этот вопрос не возникал. Волибор прикусил нижнюю губу, хрустнул шею, а затем заявил. Я внимательно следил за тем, как проходят оба испытания. Мастеру Новику было поручено отлавливать «Лада» при любой удобной возможности. Насколько я знаю, он даже отвлекался от других участников, чтобы переключить свое внимание на «Лада». Так что многим из вас, наоборот, повезло, что этот юноша принял участие в экзамене. А ведь это не оправдание. Он говорит правду. «Новик и в самом деле изо всех сил старался меня нагнать. На втором этапе было то же самое». Мастер Стоян задавал Ладу вопросы повышенной сложности. Остальным достались куда более простые задания, заключил волейбор. Таков приказ нашего лидера Родогоста. Мальчику позволили участвовать, но только на том основании, что условия для него будут еще тяжелее, чем у остальных. Буслай прикусил язык. Это объяснение явно его не устроило. И теперь получается, что я превзошел и его, и всех остальных игроков в абсолютно неравных условиях. Теперь понятно, почему Стоян давал мне такие задачи. Но они не были невыполнимыми. О камнях я мог догадаться за счет того, что уже бывал на болотах. А насчет эволюции видов? Точно. Учебники отца. Стоян знал, что я умею читать. Поэтому и дал мне задачу, которая мог обучить меня Добромир. На деле мы с отцом так далеко не забрались. Но опыта из прошлого мира хватило, чтобы дать правильный ответ. — Еще вопросы есть, Буслай? — повысил голос волейбор. — Нет, мастер, вопросов нет, — пробурчал он. — Вот и славно, — заключил скиталец. — Итак, господа, дело движется к ночи. Я дам вам лишь одну поблажку. Позволю передохнуть не до утра, а до обеда. Можете отоспаться, но завтра в полдень, чтобы вся ваша дюжина была здесь. Третьим этапом буду руководить я, поэтому и даю вам больше времени на отдых. Я куда прямолинейнее, чем Новик и Стоян. Скажу прямо, завтра вам будет тяжело. Я проверю, на что вы способны в бою. Один вопрос, мастер волейбор, уточнил я. Нам нужно брать свое оружие или доспехи? Нет. Будете пользоваться тем, что я вам выдам, ответил скиталец. Если хотите есть, ешьте сейчас. Пейте сейчас, спите сейчас. Завтракать и обедать я вам не советую. Еще не хватало вашу рвоту потом убирать. Радко с третьяком переглянулись и одновременно сглотнули застрявший в горле ком. Волейбор не стал с нами прощаться, лишь махнул рукой и отпустил домой. Оставшиеся участники быстро разошлись, не стали даже переговариваться между собой. Мы решили последовать их примеру. Радко с третьяком поспешили домой, чтобы передохнуть. По дороге к участку Митрия я задумался о предстоящих этапах. Всего за сутки экзамен покинуло почти 50 человек. Так что же будет завтра? Сколько из нас окажется в скитальцев? Три человека. Два. Или один. Перед тем, как лечь спать, я хотел переговорить с отцом насчет рисунка, который показал мне Стоян. Но не успел я добраться до дома, как меня нагнал тот, кого я хотел видеть сейчас меньше всего. Ладно, улыбнулся мне Микола. Поспеши, а то все пропустишь. Пойдем со мной. Он до сих пор ведет себя странно. Парень, которого в моем мире назвали бы гопником, превратился в доброго одуванщика. — Да что же, черт возьми, с ним произошло? — Я иду домой, Микола. Мне нужно поспать, — ответил я. — Нет, пожалуйста. Он положил руку мне на плечо. — Пойдем в церковь Скалеса. Там сегодня собираются все те, кому удалось вернуться домой. Думаю, тебе там с нами понравится. Пойдем. — Только этого мне не хватало. Мне нужно выспаться перед следующим испытанием. Слушать Микулу и посещать церковь посреди ночи? В мои планы точно не входят. Я уже дал тебе свой ответ. Нет. Я скинул его руку со своего плеча. Микула выдержал паузу. Посмотрел мне в глаза, а затем произнес. Очень зря, Лат. Кое-кто очень хочет с тобой познакомиться. Твой старый знакомый. Глава двадцать девятая. Старый знакомый? В церкви Хатена? Да еще и ночью, когда мне нужно отдыхать перед третьим этапом экзамена? Ах да, и вишенка на торте. Микула, который хочет сопроводить меня туда лично. Кажется, я знаю, как можно выкрутиться из этой ситуации и при этом извлечь максимум информации. Сейчас Микула очень податлив, доверчив. Я пока что не знаю, что стряслось с ним и с другими пропавшими людьми, но после возвращения ведут они себя очень странно. Я уже предупредил Родогоста и остальных скитальцев. Сказал, что мы с отцом заметили изменения в этих людях. Но гильдия пока что не придала этому особого значения. Они больше озабочены экзаменом. Хотят как можно скорее набрать новых рекрутов. «Я пойду с тобой, Микула», — солгал парню я. «Только расскажи мне, кто меня там ждет. Мне казалось, что церковь закрыта по ночам. Что у вас там за собрание?» «Мы благодарим Скалиса за то, что он помог нам вернуться домой», — улыбнулся Микула. «Благодарим за то, что он изменил нас». Я понимаю, почему ты мне не доверяешь. Лад, я причинил тебе много зла. Но я больше не тот, кем был прежде. Мой разум изменился. Разум? Ха. микула такого слова даже не знает. Вернее, не знал. Нужно продолжать его обрабатывать. Возможно, когда я вступлю в скитальцы, остальные ко мне станут прислушиваться. И тогда я расскажу гильдии все, что мне удалось узнать. Я верю тебе, микула Конечно. — Вижу, что ты изменился. Я изобразил улыбку. — Ты сказал, что в церкви Скалеса собрались те, кто ранее считались пропавшими. Но кто из них мой старый знакомый? Кто хочет со мной повидаться? — Очень хороший человек. — Ты с ним уже встречался пару раз, и он тобой очень заинтересовался. Особенно ему понравилось, как ты действовал в лесу. микулов вновь улыбнулся. Его эмоции выглядели настолько неестественными, что мне даже захотелось его сфотографировать. Жаль, что в этом мире нет техники. Его жуткая ухмылка могла бы сойти за рекламу фильма ужасов. Было что-то безумное в его блаженной радости. Что-то с этим человеком не так. Но что? Понять не могу. Мне пока что не хватает знаний. И многим другим тоже. Ни отец, ни скитальцы пока что ничего странного не заподозрили. Ладно, закончим разговор. Я вижу, что ты лжешь мне, с той же улыбкой произнес Микола. Ты не придешь к нам. Но, может быть, присоединишься к нашей компании после. О, как! Раскусил мою ложь. Интересно. А ведь я очень хорошо скрыл настоящие эмоции. Ни за что не поверю, что Микула сам по себе стал таким проницательным. С ним что-то случилось. Он упомянул человека, который видел меня в лесу. И я сомневаюсь, что речь идет о первом этапе экзамена. Скорее всего, Микула говорит о том мужчине, с которым мы столкнулись в холмовом лесу, когда ходили за водой с Рязаном. Какой-то маг или иное существо, на которое реагировали полосы на моей руке. Значит, он все-таки как-то связан с этим исчезновением? Похоже, все гораздо сложнее, чем я думал. Правда, у меня есть пара догадок на тему того, кто стоит за всем этим. Тут явно не один человек, их несколько. И скитальцы сильно рискуют, игнорируя их действия. Передай моему старому знакомому, чтобы убирался из погранки. Бросил Микуле я. Иначе проблем не оберется. Микула лишь вздохнул. Ничего больше не сказал. Молча побрел другой конец деревни, к церкви. Я все же решил вернуться в штаб. Слишком уж все это подозрительно. Скитальцы должны предпринять хоть что-то. Мне удалось поймать Новика, когда тот закрывал ворота. Я кратко объяснил ему все, что мне удалось узнать, О происходящем в церкви. Новик долго ломался, но все же передал информацию о родогосту. И уже спустя пару минут лидер отправил своих людей проверять церковь. Может, им удастся разобраться в происходящем. С чистой совестью я вернулся домой. Отец не спал, ждал меня. Но уже лег на кровать. Видимо, сильно вымотался за сегодня. Однако я сразу заметил, что в нашем жилище не хватает еще одного человека. Щербак так и не вернулся. — С этим пастухом тоже что-то не так. Он словно свихнулся после того, как вернулись пропавшие люди. — Лад! — обрадовался отец. — Я тебя уже заждался. Ты как сын. Добромир вскочил с кровати. — Тебя не сильно потрепали. — Не беспокойся, я в полном порядке. — Вернулся, чтобы отдохнуть перед третьим и четвертым этапами, — заключил я. — Скальц великий! — вскинул брови отец. — Так ты прошел? Не шутишь? Он не дождался моего ответа, подбежал ко мне и так крепко хлопнул ладонью по спине, что чуть лопатку мне не сломал. «Это надо отпраздновать», — бормотал он. «Мой сын почти стал скитальцем. Подумать только!» «Не спеши, отец», — попросил я. «Самое сложное впереди». «Самое сложное?» — Добромир фыркнул, достал из шкафчика еду и свежую воду. «Я видел, что случилось с другими участниками». «Скитальцы молодцы, конечно, черт их подери!» Выбывшие юноши еще несколько недель работать не смогут. В погранке все встанет, намертво. И это в самый разгар лета. Не знаю, как тебе удалось справиться с... Погоди, Лат. Ты что, магию использовал? Жульничал? Да успокойся ты уже, бросил отцу я. Затем уселся на свою лежанку, взял хлеб с мясом и принялся жадно поглощать наши запасы. Сейчас нельзя экономить, силы мне завтра пригодятся. Магией я воспользовался всего один раз. Немного усилил свои мышцы, чтобы сбежать от Новика. — Ладно, прости. Я лезу не в свое дело, — махнул рукой Добромир. — Давай-ка лучше мы не будем говорить об этом, пока экзамен не подойдет к концу. Меня больше волнует, что происходит с церковью Скалеса. — И, кстати, куда пропал Щербак? — спросил я. — Ты сам ответил на свой вопрос, Лад? — пожал плечами отец. — Щербак весь день ходит с этими людьми. Я видел, как он пошел в церковь. Хотен уже жалуется. Можешь себе представить. Они выставили священника с Калеса. И никого больше это не смущает? Поинтересовался ее. Нет, как раз наоборот. Все радуются, что пропавшие вернулись. Более того, они стали набожными. Ударились в религию. хатен хоть и недоволен, но все же разрешил им посещать церковь даже по ночам. А Щербак тут при чем? Не понял я. Он ведь обычно безработный. Бывший пастух, который никуда не исчезал. «С чего он, вдруг взялся шастать вместе с ними?» «Не знаю, Влад», — помотал головой Добромир, — «но ты лучше не лезь в это. Нас с тобой подобное точно не касается. Отдыхай. Тебе ведь завтра предстоит тяжелый день. Я буду молиться за тебя, обещаю. После ужина я сразу же вырубился. Устал и сдал о себе знать. Но у меня хорошо работал внутренний будильник. Этот навык я еще в прошлом мире отработал». Если знаю, что мне нужно проснуться в определенное время, организм сам меня разбудит. В итоге я просвал почти до полудня. Самое то. Мана восстановилась. Баланс эссенций в полном порядке. Сил хоть отбавляй. Пора приступать к заключительным этапам. Как только я вышел из дома, перед глазами появилось оповещение от системы. Уровень 3 Прогресс опыта 60 из 400. Рекомендуется ускорить развитие, чтобы получить дополнительный навык. При достижении 200 единиц это будет открыт анализ состава. Эта способность увеличит шансы на выживание. А вот это уже что-то новенькое. Раньше система давала навыки только на новых уровнях. а дополнительных и речи не шло. Хотя она упоминала, что за поддержание баланса будут полагаться бонусы. Видимо, это один из них. Что ж... Думаю, после завершения экзамена мне выдастся много возможностей накопить больше опыта. Даже любопытно стало, что это за анализ состава такой. На этот раз система не стала пояснять особенности будущего навыка. На территорию штаба китайцев я прибыл, как ни странно, раньше всех. Вслед за мной появился круг, а потом уже все остальные. Однако перед сбором участников мне удалось перекинуться парой слов с Новиком. — Не знаю, что ты там видел в церкви, Лат, но когда мы туда пришли, она была заперта. И внутри, похоже, никого не было, — заявил скиталец. — Это странно. — Я вам не солгал. — Знаю, что не солгал. Но факт остается фактом. Мы ничего не нашли. Возможно, опоздали. Однако мы еще вернемся к этому позже. — После завершения экзамена, — объяснил Новик и вернулся в здание штаба. Волейбор, как и обещал, вышел к нам ровно в полдень. Без лишних слов он позвал нас за собой к площадке на переднем дворе. Искусственной топи там уже не было. Зато на ее месте скитальцы очертили небольшую арену. Я сразу понял, что это... Зона для спарринга. Волейбор заставит нас драться друг с другом. «Прежде чем я оглашу правила и вы возьмете в руки оружие, вам нужно разделиться на пары», — объявил Волейбор. «Ваши имена уже в этом мешке. Сейчас подойдете сюда по очереди». Ровно в том порядке, в котором прошли второй этап. Тот, чье имя вы достанете, станет вашим оппонентом. Если случайно достанете свое имя, выбросите его. Вас двенадцать человек, к концу этапа останется шестеро. Мастер волейбор, — поднял руку третяк, — не сочтите за дерзость. Очень хочется узнать, сколько всего свободных мест. Сколько человек в итоге сможет стать с китайцами? От нуля до шести, — ответил воин. Я пропущу на четвертый этап только шесть человек. С финалистами будет беседовать Радогост. Он сам решит, сколько новичков нам понадобится. Все, хватит болтать. У нас сегодня много дел. Лад, Добромира, ты первый. Удачи, Лад, похлопал меня по плечу радка Я вышел вперед, к волейбору. Мне стало любопытно, станет ли и волейбор как-то усложнять мне испытания. Хотя теперь это не имеет смысла. Если речь идет о спарринге, то я изначально имею меньше шансов на победу. Я младше всех. Значит, остальные крепче и сильнее меня. К примеру, если я сейчас вытяну имя круг, мои шансы на победу упадут практически до нуля. Я уже понял, что этот мужчина крепче всех участников и старше каждого из нас почти в два раза. Моя рука опустилась в мешок. В этом деле мне никакая магия не поможет, только удача. Я ухватился за первую попавшуюся бумажку и достал оттуда имя своего оппонента. — Назови его вслух, Лад, — попросил волейбор. «Да — до чего же иронично. — Буслай, — произнес я. — Ха! — усмехнулся мой оппонент. — Повезло же мне. — Уж простите, ребят, но я точно смогу пройти на следующий этап. Видимо, мне суждено стать скитальцем. Жаль, правда, что для этого мне придется избить малолетнего недоумка. Я хотел было ответить Буславе, но не успел произнести ни слова. Земля под моими ногами задрожала. Затем раздался безумный грохот. Все участники экзамена, включая нашего судью Валибора, потеряли равновесие и упали на землю. Землетрясение? Очень похоже на то, что мне довелось пережить на болотах. Из штаба выскочили Новик, Стоян и База скитальцев находилась на холме, поэтому нам открывался вид на все окрестности. И мы увидели, что произошло на самой окраине королевства. Громадная синяя стена, которую местно называют чертой, исчезла. Ровно в этот момент солнце прикрыли тучи. Стало темно, как ночью. А затем послышался страшный вой. Сотни нечеловеческих криков и топот. Его было слышно даже отсюда, хотя черта находилась нескольких сотнях метров от нас. Полил дождь и погранка погрузилась во тьму. — Все мы поняли, что экзамену сегодня не суждено завершиться. — Боги! — осматривая окрестности, прошептал Радогост. — Они прорвались.